Глава девятая. Тот, на ком держался мир. Мой взгляд скользнул на арку, ведущую из-под мира, где напряженно стоял, блистая костюмом из драгоценных камней, ящер. Он и не думал уходить без меня, что совсем было не похоже на того колдуна, с коим я первый раз пересекся в степях Треста. От него в мою сторону тек поток ЦИ. Этого ци хватило бы, чтобы испепелить полтёмного материка, но на этот раз перед нами было нечто опаснее чего-либо, с чем я когда-либо сталкивался. Тварь казалась непобедимой. Это я почувствовал несколько раз переместившись, подныривая под удары раскаленного серпа и от всей своей искры ударив по наиболее уязвимым местам, с тратой неимоверного количества силы и ци. Но мой костяной меч не создал и царапины на теле гиганта. «Ну, наигрался!» Теперь время сваливать, прокричал мне в самое ухо Зер, и я был с ним полностью согласен. В одном из своих перемещений я выбрал такой угол обзора, чтобы одномоментно оказаться у портальной арки. Шаг сквозь свет перенес меня к язу, но тварь была быстрее. Металлический серп полоснул по камням, и те словно созданные из сливочного масла потекли вниз, деформируясь, плавясь, шипя и бурля раскаленным до краснокиселем. Серп бил не по арке, Он бил по мне и по ящеру, и лишь скорость сознания воина позволила мне переместиться снова, прихватив ящера с собой. «Оно разрушило выход», — выдохнув, догадался колдун. «Мы тут застряли». «Ты вывел Лару и Эйвина. Я этого не забуду», — проговорил я, видя, как титан разворачивается в нашу сторону. Тем временем круг из демонов ширился, изломанные бытием твари отходили и пятились, чтобы не попасть под наши удары. Ты забыл добавить — всю жизнь. Я не забуду этого всю жизнь, потому что этой самой жизни нам с тобой осталось, походу, совсем мало. Ну, зер как раз время достать твой меч Серафима, ведь мы сражаемся с настоящим богом, — поддел нас ящер. Хрен тебе, а не меч, — отозвался из моего сознания Зэр. В чем сила бога? — вдруг спросил я у ящера. В его пастве неожиданно прозвучалось небес. Это была буря. Она висела высоко над нами искря молниями. А вот и сухоножка! усмехнулся Яс, направляя в сторону Виолы свой поток Цы, делясь с ней силой. Ненавижу это прозвище. Я вспомнила благодаря ползуну Лимба. Ну ладно, Райс, он не учился у вас Но ты-то опытный маг. Как ты мог допустить, что тебя запер с собой местечковый бог? прогремела она с высоты. Я за любой эксперимент! усмехнулся ящер. Тем временем Четвероногий сделал первый шаг в нашу сторону. На его лице я видел лишь нескончаемый гнев. «Зачем пришла, раз вспомнила?» — прокричал ящер Виоли. «Потому что каждый ненавидит всех!» — ответила магичка. «Что?» — не понял Яз. Мортик Лег хотел, чтобы мы ненавидели друг друга. Это была его ментальная программа, мне стерли и ее». «Есть мысли, как убить Бога!» — поторопил я одноклассников видя, как тварь разгоняется, чтобы снести нам головы своим серпом. «Открывай светлый портал в темный мир», — приказала она, как будто я так мог сделать в любой момент. «Он не даст намойти», — сообщил я, смотая головой. «Но прийти кому-то еще помешать не сможет», — парировала Виола, а в моем сознании стали сами собой выстраиваться чертежи света магического заклинания. Окружающие три единого твари ринулись на нас, Расправили крылья, раскрыли пасти с множественными рядами зубов, оголили свои кугти, которые по размерам могли посоревноваться с остальными офицерскими мечами. Рыжее небо затрещало электрическими разрядами. Виола Раске обрушила на армаду демонов электрический шторм. Побывав в светлом мире, теперь я знал, что это такое. Словно рой пчел драгоценные камни взмыли с костюма ящера и принялись разить наступающих существ, целясь в каждую голову, определяя, где в бесформенных телах голова по наличию глаз. Я вдруг почувствовал, что понимаю магов. Понимаю ход их мыслей. Понимаю каждое их заклинание, словно шестерни в сложных механизмах. И теперь я мог делать так же. Они делились со мной не только силой ци. Они делились со мной многочисленными чертежами разной сложности исполнения. Понимание, для чего я должен открыть портал, пришло так же внезапно, как и осознание тонкостей магического ремесла леглянцев. Там, в темном мире, тысячи неупокоенных сознаний ждали только моего портала. Я, Яз и Виола находились на достаточном расстоянии друг от друга. Мой разум выстроил между нами линии магического соприкосновения, пока тело рубило клинком наступающих, и заклинание произошло. Ярким светом раскрылась треугольная портальная арка, из которой тут же повалила нежить. Впорхнули в подпространство обнаженные фигуры личей, ворвались заразные бегуны, полезли медлительные, сшитые из отдельных частей тел верзилы с булавами, сделанными из цельных стволов деревьев. Битва разрасталась. Богомерские с точки зрения религии триединого твари дрались между собой, но главный наш враг словно и не замечал нежити столь мелкой, будто мусор под его босыми ногами. Он охотился только на нас. От огненного серпа увернулась Виола. За мгновение до расчленения исчез в рыжем песке яс, провалившись под землю. Я же просто переместился в сторону, а когда появился, стал свидетелем страшной картины. Рамка портала захлопнулась, словно высокопрочное лезвие разрезав пополам тех, кто через нее в тот момент проходил. Стойкая куруну нежить барахталась под ногами демонов, пытаясь рвать их одними руками. Не телепортируйся! Портал, устойчив лишь своим присутствием! Нам нужна вся армия ползуна Лимба! прокричала мне Виола с небес. А это идея? донесся из-под земли подзвученный голос Яза. Накинь портал на три единого и телепортнись! «Он бог, это не сработает! Сила нашего портала не поразит его!» — вопила Виола в небесах. Она раскраснелась и покрылась потом, искряя и каждый миг разя демонов. «Если только портал будет в темный мир!» — парировал Яз. «Что это значит?» — рубанул я мечом на наотмашь, в этой куче малей из демонов и мертвецов, ощущая, как демонические когти, то и дело царапая под оспеху, пытаются прорвать мою броню. «Маги говорят, чтобы ты востроил портал в место куда более далекое. вмешался в наш диалог Зер. «Куда?» — не понял я. «Там, где ты уже был. В Светлый мир», — ответил император. Очередной удар серпа скользнул в мою сторону, разрубая своих и чужих, а я снова переместился за спину четырехногому. Результат битвы демонов во главе с триединым и Нежити с нашей поддержкой было очевидно. Уговаривать меня не пришлось, я воочию представил зал совещаний светломирских магов, куда уже перемещался ранее волею президента Клодца. Я вложил в эту картинку должное количество силы, чтобы цы будто игла пронизала пространство и, подобно гарпуну, зацепилась за то далекое место. Взглянув на Леглянцев и еще раз убедившись посреди творящегося бардака битвы, что они как раз с другой стороны от Триединого, снова выстроившись в треугольнике, я запросил у Яза Ци столько, сколько было нужно, чтобы не только открыть портал огромных размеров, но и даже переместить туда четвероногого. Треугольник портального заклинания сформировался, идеально вписывая в себя бога злодеяний, и он провалился в портал так, что в подмирье осталась лишь его голова и свободная от оружия рука. Триедина окинул нас диким взглядом, чуть присев, готовясь в следующую секунду выпрыгнуть из расставленной ловушки, но я переместился на шаг назад, и треугольное кольцо сомкнулось. И да, портал был слишком слаб, чтобы навредить Триединому, но достаточно мощным, чтобы переместить его тушу в светлый мир, а когда рамка разрушилась по его божественной плоти, ударила вся та сила, что связывала наши миры. Пространство хлюпнуло. Взорвалась черной горячей кровью, залив ей все, дерущихся демонов, меня, яза, и даже достав летающую виолу. В этот миг сражение остановилось. Демоны лениво принялись отмахиваться от нежити и повернулись ко мне. Лечи, видя странную пассивность врага, приказали своим рабам прекратить и мертвечина перестала сражаться тоже. Сейчас или тебя сожрут, или. проговорил Зэр. И тут демонические легионы рухнули на колени, низко склоняя свои изуродованные головы. «Убивший три забирает его трон», — продекларировал мне Яс. «Только быстрее вступай вправо, пока из головы не отросли новые руки и ноги», — прокомментировала Виола. Шагнув к огромной коронованной голове, я мгновенно переместился к ней. Она была по размерам как двухэтажный дом, как татаверна, где я жил в Лазингарии. «Надо пожрать его корону, сказал мне Зер, быстро дополнив. «Она как раз твоей лиги». «Судя по цы, она на пределе перехода в легендарную, а я только вступил в стальную. Меня просто сожжет силой», — колебался я. «Не сожжет, мы тебя магически поддержим», — сказала Виолла, спускаясь ко мне. «Не сожжет, если ты и правда сын, Одди, холодный», — сообщил я, выкапываясь из рыжего песка возле меня. Не став больше спорить, я переместился на косматую и немытую голову, шагая и скользя по потным волосам, по самую щиколотку утопая в грязи и жире. Голова была словно живая. Она была еще теплая. Нет, от нее исходил жар, и я, не мешкая, наклонился к ободу короны. Широко обнимая стальной артефакт, я взял один из зубьев и, приложив усилие, отломил его, погружая тупым концом железа в рот. Цы потекло по моему горлу. Это было больно и приятно одновременно, по ощущениям сродни распитию кипящего вина. Сила согревала, сила обжигала меня, наполняла меня. Видя, что маги справляются, и я не умер от обилия ци, я принялся за второй из зубьев короны. Боль согнула меня пополам, и на мгновение я словно бы увидел себя со стороны. Увидел пульсирующие нити поддержки магов, увидел держащего меня за плечо Зера Илькаара. В следующий миг я снова был в теле. Ступени стальной лиги никогда еще не достигались так быстро. Тяжело вдохнув в воздух, я отломил третий зуб короны и положил его в рот. В глазах потемнело. «Он будет великим воином», — произнес женский голос, а я вдруг уверил лицо своей матери, светловолосый, сияющий, улыбающийся. Вокруг было так тепло, так спокойно. Меня держали на руках, медленно укачивая. «Очнись! Еще два куска!» — орал откуда-то издалека хриплый бас. «Кому принадлежит этот голос? И почему он требует от меня, чтобы я покинул место, где меня любят и заботливо укачивают?» Треск молнии привел меня в чувство. Я нашел себя стоящим на коленях. Грудная броня дымилась, рядом была буря, отводя от меня парящие легким дымком ладони. В ноздри ударила кислая вонь. Я сидел среди засаленных волос мертвого бога, на огромной грязной голове, а у моих коленей смердело то, что я недавно ел. «Три секунды, сердце запустилось!» — кивнула Виолла, обращаясь куда-то вниз. Я растерянно посмотрел в сторону, туда, где медленно поднимался по воздуху яз. «Говорят, что пережившие клиническую смерть живут потом дольше!» — усмехнулся он. Еще два куска!» — проговорил зерк и я, обессиленный, трясущейся рукой, потянулся к очередному зубу короны. «Ставь стойкость храма», — сказал мне император. В его голосе слышалось волнение и, возможно, страх. «Хорошо», — прошептал я, выполняя указания учителя, «безвольно, не сопротивляясь, зная, что так нужно». «Кусок металла шпарил мне горло». Придя в ум яркой вспышкой, я увидел даже не с птичьего полета, а откуда-то выше два связанных между собой огромных шара, на которых были океаны и горы и леса. Там была жизнь, только вот на одном сейчас все было запорошено белым, а на другом явно зеленили леса. Два мира, темный и светлый, кружились вокруг одного светила. Они были шарообразными, а вовсе не плоскими, как нам говорила церковь Триединого. Три, два, вдох! — заорал ящер, толкая меня в грудь. Боль обожгла мои легкие, судорога ударила по рукам и ногам, я раскрыл слезящиеся глаза. «Что ты ему вдохнул?» — спросила Виулла. «Мертвые камни, раз твои молнии больше не справляются», — ответил волшебница Яз. «Я опять умер?» — растерянно спросил я. «Чуть новые сферы не организовал», — гордо сообщил ящер, намекая, что именно благодаря ему я еще жив. «Еще один кусок!» — словно заклинание повторял Зер. «Еще один кусок!» «Я сдохну сейчас!» — выдохнул я. «Тут всего ничего осталось!» — подбодрил меня учитель, стараясь сделать голос как можно бодрее. На зубах скрижетало, словно я наелся земли. Той самой рыжей земли, которой было так много вокруг. Осмотревшись, я заметил, что я тут не один, что сотни тысяч демонических и некротических глаз наблюдают за мной, и с нетерпением ждут, что же будет дальше. И, быть может, это дало мне силы встать. Оперевшись на костяной меч, я поднял у себя над головой еще один зуб короны и демонстративно откусил от него большую часть. Он находился в вязком киселе, на грани между светом и тенью. Он сиял голубым пламенем и криво торчал из небытия, словно был небрежно брошен туда, в незапамятные времена чьей-то властной рукой. Неказистый, огромный, в человеческий рост, односторонний заточенный брусок из неизвестного металла своей острой гранью уходил вниз. Он имел широкую угловатую гарду, будто бы кто-то когда-то мог бы им что-либо парировать. Рукоять меча Серафима была не под человеческую ладонь, а под лапу в три или четыре раза больше, и я интуитивно потянулся к нему. Мои обескровленные бледные пальцы взялись за меч и дернули на себя, но сталь оказалась настолько тяжела, что я не мог даже сдвинуть ее. И никто не смог бы. Легендарная лига — лишь первая грань владения таким оружием, — тихо произнес Зер. В окружающем меня сером киселе медленный, не спешащий походкой Илькаар шел ко мне в своих старых черных доспехах. — Меня убило? — спросил я. — Нет. Ты наконец-то перешел в легендарную лигу, и твое обучение закончено. — Но я не могу его даже сдвинуть, — произнес Яни, отпуская рукояти меча, держа его двумя руками. — Секрет меча в том, что им нельзя владеть в одиночку. Когда я впервые прикоснулся к нему, у меня было не так много теней, потому я не был столь велик, чтобы дать отпор паршивым сельтарам. — Теней? Теней, что служили мне. Когда я топтал землю темного материка, те, кто присягнули мне, были живы тоже. Тогда я не смог убить своих людей, чтобы завершить дело, чтобы посадить их в меч. И, умерев от естественных причин две тысячи лет, все они только и ждали этого часа. Не в силах нарушить своего слова и не в силах переродиться. Теперь теней достаточно. С этими словами Зер подошел ко мне и тоже взялся за рукоять меча двумя руками. Алое кольцо на его пальце издало звук, будто бы выдохнуло, тысячами глоток, а я почувствовал, как таящаяся там армия Илькаара мелкими черными тенями полетела в клинок, и тот стал легче. «Я обещал, что покину тебя. Но для начала мы должны сделать с тобой три взмаха», — продолжил он. «Почему три?» — спросил я. — Потому что так будет правильно, — ответил зер, вздохнув.